На нем красовалась цветная фотография загорелого, ухоженного мужчины с темно русыми волосами и славным открытым лицом. Мечта одинокой женщины, к тому же собственный дом с бассейном. Рита одернула себя. Не затем она сюда пришла, чтобы любоваться липовыми французскими женихами. Интересно, они всем показывают именно эту фотографию или есть варианты? Делая вид, что не может оторвать взгляд от красавца-француза, она внимательно вглядывалась в экран монитора, стараясь запомнить название вызванных файлов и содержание меню. А в то же время краем глаза она взглянула на часы. Было уже 16.00, но шеф не вызывал Аллу с текущим докладом, как накануне. «Кажется, расчет на его пунктуальность не оправдался». Чтобы еще немного потянуть время, Рита повернулась к калле и спросила, «А как вы организуете нашу встречу, знакомство?» «Что не терпится?» — Алла улыбнулась еще шире. «Я тебя понимаю, девочка. Именно для того, чтобы не затягивать процедуру, мы придумали такой вариант для вашей встречи. На тебя приобретается турпутевка, не волнуйся, это за счет жениха». Так получится гораздо быстрее, чем оформлять частное приглашение. «Ты с ребенком выезжаешь во Францию, там вас встречает наш сотрудник и везет к будущему мужу. Ну, дальше уже, как говорится, совет да любовь. А многие девушки даже не возвращаются из турпоездки». «Да», — подумала Рита, — «они не возвращаются из поездки, только пара открыток приходит домой». Пара фотографий на роскошном пляже, пара фотографий, сделанных, быть может, в один и тот же день. На столе у Аллы щелкнул динамик переговорного устройства, и послышался голос шефа. «Зайди ко мне с сегодняшними документами». Алла снова улыбнулась своей клиентке, но на этот раз улыбка была более деловой, натянутой, и означала она, что на сегодня встреча закончена. «Оленька, приходи завтра пораньше, приноси все документы, свои ребенка, загранпаспорт у тебя есть?» «Есть, есть», — Рита, понимающе кивнула и направилась к дверям. Алла встала из-за стола, собрала документы и замерла, переводя взгляд с двери начальника на медлительную клиентку. Рита уронила сумочку, нагнулась за ней, неуклюже собрала ее содержимое. Переговорное устройство снова щелкнуло, и недовольный мужской голос буркнул. «Я жду!» Алла кинулась к двери кабинета. Рита с виноватой улыбкой выпрямилась и взялась за ручку входной двери. Алла отвернулась и вошла к шефу. В ту же секунду Риту как подменили. Из медлительной и неловкой растяпы она сделалась собранной и энергичной. В один прыжок, вернувшись к компьютеру, она забегала пальцами по клавиатуре. Разбираться в файлах было некогда, и она, вставив в дисковод чистую дискету, скинула на нее файл с незамысловатым названием кадры, в которой как она заметила, Алла занесла ее собственные данные под девизом «Мимоза». Вынув дискету с данными и спрятав сумочку, она просматривала другие записи, пытаясь выделить среди них наиболее важные, как вдруг за спиной у нее скрипнула дверь кабинета». Торопливо, запустив копирование первого попавшегося под руку файла под названием «Клиши», Рита обернулась. В дверях стояла Алла, широко раскрытыми от изумления глазами. «Что — Что? — начала ржеволосая возмущенную фразу. Но Рита не дала ей закончить. Схватив со стола роскошный планшетный сканер, она швырнула его в Аллу. Та инстинктивно схватила В воздухе дорогой аппарат, потеряв на этом долю секунды. Рита выдернула из дисковода вторую дискету, нажала несколько кнопок, чтобы никто не понял, какой именно файл она копировала, и бросилась к дверям. Алла все еще со сканером в руках бросилась вслед за ней, визжа, как недорезанный поросенок. Рита выскочила в тамбур охранника и с порога крикнув ему «Скорее, скорее, шефу плохо!» бросилась к выходу. Охранник удивленно привстал. В дверях возникла истерически визжавшая Алла со сканером в руках. Пока охранник пытался понять, что произошло, Рита открыла дверь и вылетела на лестницу. Перепрыгивая через две ступеньки, она мчалась вниз, а наверху уже слышался топот погони. Вот уже и первый этаж. Грохнула дверь подъезда, и Рита оказалась в проходном дворе. На секунду задержалась, прикидывая, куда бежать, и бросилась к более людной улице, рассчитывая, что ее не посмеют схватить на глазах у прохожих. Двери остались позади. Отскочила к стене испуганная женщина с полным ведром. Дико мяукнув, вылетела из-под ног черная кошка. Рита выскочила на улицу и гляделась. Людей было немного. В метрах в ста подходил к остановке троллейбус. Рита побежала за ним, ставя все рекорды спринтерского бега, Но в это время боковым зрением увиделось стремительно приближающийся к ней автомобиль.